Вернувшись в студию, Мариса ставит кисточку в банку с водой, развязывает рабочий фартук и вешает его на дверной крючок. Лучше поскорее закончить с этим дурацким чаем. Нужно всего лишь притвориться дружелюбной, улыбаться и кивать, а потом остается надеяться, что Кейт поскорее уйдет. Соседка, развалившись на бажном стуле, сидит за кухонным столом, поставила перед собой кофейник и, сгорбившись над мраморной поверхностью, достает приложение к воскресной газете. Плащ валяется на диване, руки раскинуты в стороны. Со стороны она похожа на труп, обведенный мелом. Что-то насвистывает. «Ну да, давай, чувствуй себя как дома. Почему бы и нет?» — думает Мариса. Из-за беременности она стала раздражаться по пустякам. Например, вчера она рассердилась на пешеходный переход. Там слишком долго не переключался сигнал светофора. «И снова привет», — произносит Кейт и выпрямляется, отложив газету в сторону. «Я не знала, какой чай ты будешь». Сойдет ромашка, я налью». «Нет, нет, позволь мне». Только Мариса хочет возразить, что это ее дом, и она в состоянии налить себе чай, Кейт уже суетится по всей кухне. Достает чайный пакетик, извлекает чашку из шкафа и ждет, пока чайник закипит и щелкнет. Мариса заползает на высокий стол, ноги будто ватные. Она наблюдает за тем, как Кейт наливает воду в кружку, отмечая эффективность и гибкость ее движений. У нее ямочка между плечом и верхней частью бицепса. Сегодня этого не видно из-за одежды с длинным рукавом, но Мариса точно знает о наличии этой ямочки. Аккуратные, женственные мускулы. Уверенность в себе. Когда Кейт машет руками, на них нет болтающейся дряблой плоти. Да и вообще на ней нет никакого целлюлита. Словно ее слепили из светло-коричневой глины. Ну вот. Кейт протягивает кружку и маленькое блюдце с чайной ложкой. Блюдце предназначено для использованного чайного пакетика. Мариса никогда бы не подумала о такой мелочи. Она специально оставляет пакетик в чашке, пока вода не окрасится в темно-желтый. «Мед будешь?» — интересуется Кейт. Нет, спасибо. Итак, Кейт наклоняется вперед и смотрит ей прямо в глаза: Как ты себя чувствуешь? Отлично! Мариса потягивает, обжигающий горячий чай. Я про беременность и все остальное. Как дела? Я хочу знать Все! Мариса смеется. Правда? Но выражение лица соседки говорит о том, что она ждет ответ. Мариса думает: Такой странный повышенный интерес к моей беременности! В тот самый вечер они рассказали ей обо всем, пока та ждала внизу со своими макаронами. Кейт слышала крики и поэтому решила все разузнать. Соседка, узнав новость, оказалась взволнована не меньше Джейка. Морисе в какой-то момент даже показалось, что Кейт собирается заплакать. Сейчас они сидят со стывающими кружками и возникает схожее ощущение. На что это похоже? допытывается Кейт. Я про беременность. Марисе становится ее жаль. Раздражение отступает. Как это грустно, наверное, смотреть на молодую влюбленную беременную женщину, когда у тебя самой есть только работа. «Потрясающе!» — лжет Мариса. «Это именно то, чего я всегда хотела, и в каком-то смысле это та причина, по которой я здесь, в этом мире». Кейт не понимает. «Не в том смысле, что нельзя быть настоящей женщиной, если ты не беременна», — торопливо добавляет Мариса. «Я не об этом». «Понятно». Кейт улыбается, но глаза по-прежнему серьезные. «Необычные ощущения. В твоем теле растет нечто такое, над чем у тебя нет контроля. Чувствую себя не в своей тарелке». «Словно оторвалась от самой себя?» Кейт подливает кофе. «Да, именно так», — соглашается Мариса, удивляясь прозорливости вопроса. Джейк никак не мог понять эту концепцию. «Должно быть немного страшновато. Это делаешь ты, но в то же время... Это не ты? Извини, мне трудно внятно выражать свои мысли. Я имею в виду... Только не пойми меня неправильно, что мне это нравится», — перебивает Мариса. «Я знаю, что несу новую жизнь в этот мир, а еще вижу, насколько счастлив Джейк». «Я тоже». Кейт подается вперед и сжимает руку Марисы. Это так необычно, Мариса думает. Так вот почему с ней так неловко. Потому что у нее нет понятия о личных границах. Постоянно лезет в дела, которые ее вообще не касаются. Пытается создать иллюзию близости, которую вообще-то нужно заслужить. В ее попытках сближения чувствуется отчаяние. Но только Мариса не хочет быть ее подругой. Она отдергивает руку. Спасибо за чай, благодарит Мариса. Мне нужно продолжать. Да, да, конечно. А мне нужно на работу. Я пока тут приберусь. Ты иди. Кейт собирает кружки и перемещает их в посудомоечную машину. Мариса могла бы поклясться, что видела, как глаза Кейт наполнились слезами. «Я это все не вывожу», — думает Мариса, пока поднимается наверх. Эмоции Кейт — это ее личное дело. Она снова садится за стол, берется за кисть, пытаясь привести мысли в порядок. Делает глубокий вдох и выдыхает на счет четыре. Но оставшуюся часть дня Марису преследует какая-то тревога, словно притаившаяся в углу кошка. Невозможно игнорировать это ощущение. Как бы она ни старалась. Глава девятая. Когда Джейк вернулся с работы, она обо всем ему рассказала. В общем, Кейт пришла посреди дня, я была у себя, говорит Мариса, пока он копается в своем портфеле, одной из тех черных деловых сумок в котором лежит ноутбук, несколько зарядных устройств, а иногда и спортивная одежда, засунутая в отдельный карман. Это мило. Джейк не особо внимательно ее слушает, поэтому она по большей части ведет разговор с его спиной, ходя за ним, пока он снимает пиджак и слоняется по комнате. Упав на диван, она начинает копаться в своем телефоне. На самом деле это было немного неожиданно. Она полностью лишила меня концентрации. Джейк смотрит с удивлением. «Извини», – произносит он, держа в руках телефон с выключенным экраном. Она ждет какую-нибудь реакцию. Джек ерзает на своем месте. Так не должно быть, говорит он. Это твой дом. Ты должна работать без помех. Я поговорю с ней. Нет, не надо, отвечает Мариса. Мне не хочется, чтобы Кейт знала об этом разговоре. Я, наверное, придаю этому всему слишком большое значение. Это из-за гормонов и прочего. Ну, возможно, я немного забываюсь. Ага, ты как себя чувствуешь? Хорошо, все нормально. Мариса смотрит на свой по-прежнему маленький живот. «Рад слышать», — говорит Джейк и снова возвращается к своему телефону и постукивает по экрану. «Можно вопрос?» «Ага», — рассеянно соглашается он. «Мне кажется, или Кейт действительно немного...» Мариса пытается подобрать подходящие слова, как зная о том, насколько Джейк ненавидит сплетни и домыслы. Нужно тщательно сформулировать мысль. «Навязчивая». Джейк кидает телефон на диван и, внимательно, скрестив на груди руки, смотрит на Марису. Над переносицей появляется морщинка. Он медлит с ответом. «Почему ты так решила?» У него отстраненный голос, и Мариса сразу понимает свою ошибку. Однажды она спросила Джейка о том, что ему больше всего не нравится в работе, и он моментально ответил. «Офисные сплетни». Тогда в голове Марисы появилась мысленная галочка с напоминанием «Никогда я ничего такого не говорить».